Можно ли научиться искусству управления Я убежден, что да. Сегодня судите сами. Вы, вероятно, скажете, что правитель прежде всего должен быть справедливым. Легко ли это? Добро не птицы, летающие в небе. То, что добро для одного дела, может оказаться злом для другого. Точно так же и справедливость. Ее тоже нужно рассмотреть со всех сторон, прежде чем определить, на чьей стороне, за какими людьми должна она стоять, чтобы называться справедливостью. Платон пристально, с лицом все более серьезным смотрит на Сократа, который в своих рассуждениях подходит к самым опасным границам. Его поняли все. То, что справедливо для всех граждан, не может быть справедливым для крития. Макушка головы анофилеса выдавалась над линией берега. Доносчик сидел в ручье на камне и лихорадочно записывал на табличку обрывки Сократовых речей. Полностью фразы он не успевал записать, да и не совсем понимал их. Сократ, как обычно, избрал для своих рассуждений пример из сельской жизни, чтобы пояснить мысль. Честолюбие многих афинин заключается в том, чтобы стать во главе города и заботиться о тысячах сограждан, а прославиться. Это всегда удается, если слово «прославиться» понимать слишком общее, не спрашивая себя «как». Как же следует действовать правителю, хозяину, чтобы одним словом выразить возможность для него прославиться?» Если пастух уменьшает свое стадо, не назовем ли мы его скорее волком для своих овец, чем добрым пастырем? Друзья Сократа теснее придвинулись к нему, невольно стремясь сделать так, чтобы сказанное им осталось между ними. Но они соглашались с ним, и сердца их бились свободнее. «Вы согласны!» — улыбнулся Сократ и весело продолжал. — Ну, если мы назовем его волком, можно ли назвать его пастухом? — Нет. Я того же мнения, что и вы. — Правильно ли ты записываешь, анофилес? Платон в ужасе прошептал. Анофилес это слышал. Все испуганно повернулись к ручью. А Сократ продолжал. — И добавим. «Если так поступает правитель, правитель он еще?» У слушателей мороз пробежал по спине. «Чистые воды источника Колерои дала Афинам природа, но потоки человеческой крови отворил в Афинах человек». Анофилес, пригнувшись, бежал по руслу ручья, перепрыгивая с камня на камень. Глава шестая «Похвастаться на людях новой одеждой всегда успеется», — сказал себе Анофилес. И он бегает по городу в старом рванье. «Люди!» «Свобода! Каждый может делать, что хочет! Нет у нас никаких правителей!» «Сдурел ты!» — удивляются мужчины. «Нет у нас правителей! Нет правителей!» — выкрикивает Анофелес. «Издеваешься над нашим горем!» — кричат ему вслед женщины. «Ничего подобного! Сократ сказал, кто плохо правит, тот не правитель! Вот как!» «Придержи язык, дуралей!» «Разве мудрый Сократ не прав? Кто не умеет шить, не портной, кто не умеет стряпать, не повар? Может, скажете, нет?» Анофелес расхохотался, ожидая, как подействуют его слова, и дождался. В кучке мужчин один строптиво пробормотал. «Да уж, это ужасное правление не продержится долго!» «А чего тебе не хватает, приятель?» — допытывается анафилес О том, что у нас есть, лучше не говорить. Набито нас в Афинах, что сельдей в бочке. А чего нам не хватает? Хлеба, мяса, денег, работы, земли, крыши над головой. И тише добавил. И демократии, которая сделала бы нас снова людьми. Держим, и мы кое-какие железки в горне... — ободряюще заговорил другой афининин. — Первая — фрасибул, укрывшаяся в филе. Вторая — железка демократы в фивах. Но есть и третья, уж из нее-то выкуется славный меч. — Кто же это говори? — настаивает анофилес. И бедняк доверчиво отвечает мнимому бедняку. — Алкивиад анофилес выражает сомнение. «Он-то нам чем поможет? Как знать, где он сейчас?» «Я знаю, где он», — похвастал моряк-инвалид. «Он со своей тимандрой бежал в Азию, обедает с персидским царем и каждый день выпрашивает у него патриери. Как наберет сотни-две, будет здесь». «Ох, скорей бы!» — восклицает анофилес И скрывается тихонько посмеиваясь. В роскошной вилле Крития раб доложил хозяину. Пришел анофилес Зачем явилась эта мразь? За подачкой, с доносом? Впусти. Анофелес проскользнул в дверь и замер в почтительной позе. Критий смирил его холодным взглядом. За милостыней... Об этом ты мог сказать привратнику. Благородный, высокий господин, мне ничего не надо. Просто пришел поклониться тебе, как старый знакомый, как твой почитатель. В твоем лице Афины дождались, наконец, крепкой узды. Он поднял руки и как бы в пророческом иступлении продолжал. Вижу, тобой очищенные Афины встают в новой славе. Вижу, на Акрополе рядом с Афиной Фидия стоит твое изваяние Перестань. Я не спешу помирать, чтобы мне оставили памятники. Сохраните, боги, это я из почтительности. Ну, довольно лезьте. Что хочешь за нее? Сохраните, боги, я пришел не просить, я принес тебе нечто более ценное, чем то, что можно оплатить серебром. На кого доносишь?» Сохраните, боги, до носительства презираю. Но могу ли я, честный гражданин, сидеть, сложа руки, когда даже язык не поворачивается? Да чего же ужасно, что о тебе говорят, будто ты плохо правишь, а стало быть, ты не правитель. И ты посмел ко мне с этим? Вон, рявкнул Критий, не торопись, благородный господин. Дело серьезное и опасное. Люди уже повторяют. Уже на стенах появились позорящие тебя надписи. «Пастух ли тот, кто уменьшает стадо?» «Правитель ли Критий, который истребляет сограждан?» «Критий не умеет править. Алкивиат умеет. Пускай вернется». «Думаешь, я не знаю, сколько у меня врагов». Но меня заинтересовало сравнение с пастухом. Какой дурак это выдумал? Анофелес выжидающе промолчал. Критий вынул из шкафчика кошелек, бросил на стол, зазвенело серебро. За одну минуту семикратно изменилось выражение лица Анофелеса. Дурак, сказал ты. О нет, господин, нет. Сама дельфийская пифия объявила этого человека мудрейшим. Что? Так это мой критий побагровел. Значит, мало ему было обозвать меня свиньей. Так я не правитель. Готовит почву для возвращения алкивиада, своего любимчика. «Болтливый болван!» — небрежно бросил Квитий и, не прибавив ни слова, швырнул кошелек Кануфелесу. Глава седьмая Скиф в полном вооружении соскочил с коня и трижды грубо ударил в калитку коротким мечом.